подготовка к атаке на лес. Мы основательно укрепились за 4 дня на новой позиции, которая контролировала перекресток на краю садов. Заново откопали и укрепили блиндажи и окопы, которые остались от ВСУ. Сады, видимо, существовали еще со времен СССР и, несмотря на запущенность, росли стройными рядами. Между плодовыми деревьями бурно разрослись густые кустарники, которые были изрыты одиночными окопами. Проселочная дорога в этом месте делала резкий изгиб в виде буквы Z и шла строго на север, в сторону Бахмута. Дальше по этой дороге находился мощный опорник украинцев, упирающийся с запада в противотанковый ров, из которого нас выбили неделю назад. От нашей позиции до этого опорника оставалось пройти 250 метров. Лес, который находился за этой точкой, был стратегически важен. Через него шла вся подпитка позиций, которые ему штурмовали с момента захода сюда. С его внешней стороны, которая была обращена к Колещеевке, шла проселочная дорога, по которой поступало все снабжение. За лесом находился пруд. Река Бахмутка и дорога, которая шла в сторону Мариупольского кладбища. С той стороны леса, которая была обращена к нам, располагалась линия обороны с тремя укрепами, которую нам и предстояло штурмовать. От завода Рихау и до этого леса мы за полтора месяца преодолели два эшелона обороны. Третий эшелон был в проклятом рыбу, который мы уже брали и теряли два раза. План командира сводился к тому, что нам нужно двигаться и брать этот большой опорный пункт на краю леса с двух сторон. Одна группа будет опять пробиваться по рву и брать большой блиндаж, чтобы после продвинуться дальше. А вторая пойдет на север и зайдет к ним в тыл. За это время мы пополнили состав групп, дали возможность пополнению адаптироваться на передке, и скоординировали с горбунком артиллерийскую поддержку. Мы решили брать блиндаж так же, как и в прошлый раз, после обстрела из 120-миллиметровых минометов. Володя на неделю переселился на передовую, чему был несказанно рад и пристрелял все необходимые нам точки. Жил он на дяде Васе, где ему оборудовали спальное место. Человек он был храбрый, открытый и легко входил в контакт с новыми людьми. Они быстро идентифицировались с Басом как свои и стали много общаться по организации работы и боев. Володя по своему обыкновению брал с утра 10 морковок для РПГ и выдвигался на передовую, чтобы пострелять, поучить бойцов работать с гранатометом и заодно лично скорректировать своих тяжей. Пристреливался он мастерски и из всех нас был самым опытным профессиональным военным. Не считая командира. «Привет, Кость!» — обратился он ко мне, прийдя на мою позицию. «Здорово. Ты на охоту?» «Да. И заодно бойцов твоих подучу, как РПГ пользоваться. Тут же без них никуда. Это карманная артиллерия». «Согласен. Я как-то все забываю про них. Мне еще Серега тут шмель подогнал. Хочу его опробовать». Посмотреть, насколько он эффективный и какие у него реальные тактико-технические характеристики. С энтузиазмом стал рассказывать мне Володя. Может, как раз при настоящем штурме и попробуем? Да кто ж тебя штурмовать-то отпустит? Ты ж командир. А мы по-тихому. Горбунок подмигнул мне. Ты же меня не сдашь командиру? Шутил он. За этот день он связался с минометчиками из ВДВ, которые нам помогали огневой поддержкой. Сделал все необходимые расчеты и подводки, координируя АГС и СПГ. И доложил по рации, что готов к штурму. Недаром, когда я получил на Новый год свой наградной «Тамагавк», командир вручил ему внутреннюю награду ЧВК «Вагнер» — «Кувалду Вагнера».